фронт. п о л к и Восточного фронта отступали под натиском белых. Бойцов валил т и ф Они обовшивили, деревень на пути отступления не было. А если вдруг и встречались то комфронта с е р ы ш е в не разрешал останавливаться на отдых. Стараясь как можно дальше оторваться от противника, чтобы занять оборону под Хабаровском и там Став под защиту бронепоездов, постараться отбить белых. Снег засыпал армию. По таежным тропкам к Амуру пробирались смертельно уставшие, обмороженные люди. Многих несли на самодельных носилках. Сыпняк свирепствовал вовсю. Тащили на себе пушки, потому что лошади пали от бескормицы. Постышев осунулся. Щеки запали, в усах стала пробиваться седина, и шея из гимнастерки торчала п о ц е п л я ч и и жалобно. Огромной, редкой рваной цепочкой растянулась армия по тайге, отступая к Хабаровску. А Блюхер сидел в чите, в штабе, в комнате у радистов, у прямого провода с Хабаровском. «Записывайте разговор», — попросил он дежурного. «Копию в ЦК». У аппарата член военного совета п р и а м у р с к о г о военного округа Мельников. Блюхер. Бегло ознакомившись с обстановкой, замечая ряд крупных недостатков в управлении, требующих немедленного устранения. Первое. Отсутствие мер охранения и разведки как по фронту, так и на флангах. Ссылка на отсутствие конницы неоправдательна. Это можно организовать на подводах, беря их у населения. Второе. Отсутствие маневрирования, доходящее до того, что появление в тылу 60 человек влечет к отходу всей группы. Такое положение, если оно будет продолжаться, приведет к окончательной деморализации и полной потере уверенности частей в своей силе. Третье. Оставление противнику целым железнодорожного пути говорит о растерянности командования не принимающего мер к подрыву и разрушению путей, мостов и водоемных зданий даже тех, кои уже заминированы. Четвертое. Отсутствие связи Хабаровска с фронтом, последнего, с отдельными частями. Пятое. Отсутствие мер, направленных к приведению частей в порядок и восстановлению утраченной дисциплины. Ваше заявление о том, что части дерутся хорошо, мало правдоподобно. Непрекращающийся отход без хотя бы одного боя, в котором бы противнику было нанесено поражение, является доказательством вышеизложенного. Шестое. Неиспользование всех имеющихся в вашем распоряжении средств борьбы и обороны, в частности, так называемых «конных батарей», применение которых в условиях вашей местности крайне полезно. Седьмое. Неумение примениться к тактике противника – действующего небольшими обходными колоннами на тыл и фланги ваших частей, парировать которые следует выделением небольших резервов, располагая их в тылу и уступами на флангах. Вот ряд правил и необходимых мероприятий, обусловливающих успех, если они выполняются, и разгром, деморализацию, постоянный отход из-за угрозы быть обойденными, если ими пренебрегают». Кроме того, судя по сводкам, ваша группа, отходя, никак не может расстаться с эшелонами. Это напоминает мне войну в начале 1918 -го года, которую вели красногвардейские части в Советской России. Все это следует учесть и немедленно принять меры к устранению указанных мной недостатков. Кроме того, немедленно же примите действенные меры к приведению в порядок и сбору рассеявшихся партизан Приморья, дав им задачу непрестанными набегами разрушать ближайший тыл противника, действуя на его пути, линии снабжения на отдельной двигающейся части разрушая связь и, изыскивая меры, лишить противника видов снабжения на местах до ближайшего тыла, примерно до станции Уссури и севернее, в полосе Уссурийской дороги. и беспокоить отдых противника, совершая ночные нападения на места его ночлегов и расположений. Также надлежит положить предел нападению противника на ваш тыл и фланги. В этом отношении необходимо вырвать у противника инициативу и своим контрнападением на фланги и тыл противника через Уссури прекратить его нападение. Теперь еще два вопроса. Кто командует Амурским районом, И где проходит его граница с Хабаровском? Вообще, сообщите завтра, как полагаете организовать безопасность своего тыла и покрылась ли льдом река Уссури. Мельников. Командует Амурским районом комполка товарищ Фадеев в пределах административных границ области. Лед на Уссури достаточно крепок для продвижения всех родов оружия. Все ваши указания принимаю к исполнению, и По некоторым пунктам имею разъяснения, которые прошу разрешения сообщить завтра. Блюхер. У меня вопросов больше нет. По приезде товарища с е р о ш е в а в штаб ознакомьте его с нашим разговором. Если у него возникнут новые вопросы или будут новые сведения с фронта, то меня можете вызвать в 24 часа, так как этот промежуток времени уйдет у меня на заседание с Министерством иностранных дел». Во всяком случае, завтра передайте товарищу Серышеву, что мне с ним необходимо поговорить примерно часов в 12 по ч е т и н с к о м у времени. Пока же желаю вам успеха, бодрости и твердой решительности. Не отдавать Хабаровска. Помня, что потеря Хабаровска для нас будет иметь неисчислимые тяжелые политические последствия в Вашингтоне и Дайрене, где при условии з а н я т и я Хабаровска Меркуловское правительство может быть признано равноценным с правительством ДВР. Всего хорошего. Успехов вам и привет товарищу Серышеву и товарищу Постышеву.